Б. Значение группировок на съезде. Итак, съезд был созван после самой тщательной подготовки на началах в высшей степени полного представительства. Общее признание правильности состава съезда и безусловной обязательности его решений нашло себе выражение и в заявлении председателя, страница 54 протоколов. После конституирования съезда В чём же состояла главная задача съезда? В создании действительной партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны Искрой. Что именно в этом направлении съезд должен был работать? Это было предрешено трёхлетней деятельностью Искры и её признанием со стороны большинства комитетов. Искровская программа и направления должны были стать программой и направлением партии. Искровские организационные планы даже были получить закрепление в организационном уставе партии. Но само собой разумеется, что такой результат не мог быть достигнут без борьбы. Полнота представительства на съезде обеспечила присутствие на нём и таких организаций, которые вели решительную борьбу с искрой, бунт и рабочее дело. И таких, которые, признавая искру руководящим органом на словах, на деле преследовали свои особые планы, и отличались неустойчивостью в принципиальном отношении, группа южного рабочего и примыкающие к ней делегаты некоторых комитетов. При таких условиях съезд не мог не превратиться в арену борьбы за победу искровского направления. Что съезд и был на самом деле такой борьбой. Это сразу станет ясно для всякого, кто сколько-нибудь внимательно прочтёт его протоколы. Наша же задача теперь состоит в том, чтобы детально проследить главнейшие группировки, обнаружившиеся по разным вопросам на съезде, и восстановить по точным данным протоколов политическую физиономию каждой из основных групп съезда. Что именно представляли из себя те группы, те направления, те оттенки? которым предстояло на съезде слиться под руководством Искры в единую партию, вот что должны мы показать анализом прений и голосований. Выяснение этого обстоятельства имеет кардинальную важность и для изучения того, чем являются на деле наши социал-демократы, и для понимания причин расхождения. Вот почему я в своей речи на съезде Лиги и в своём письме в редакцию Новой Искры выдвигал на первый план именно анализ различных группировок. Смотри полные собрания сочинений, том 8, страницы 41, 52, 98, 104. Мои оппоненты из представителей меньшинства и мартов во главе их совершенно не поняли сущности вопроса. На съезде Лиги они ограничивались частичными поправками. оправдываясь от того обвинения в повороте к оппортунизму, которое было против них выдвинуто, и не пытаясь даже нарисовать в противовес мне хоть какую-нибудь другую картину группировок на съезде. Теперь в Искре, номер 56, Мартов пытается выставить все попытки точно ограничить различные политические группы на съезде. Простым кружковым политиканством, Сильно сказано, товарищ Мартов, но сильные слова новой искры меет одно оригинальное свойство. Стоит точно воспроизвести все перипетии и расхождения, начиная со съезда. Все эти сильные слова обращаются целиком и прежде всего против теперьшней редакции. Оглянитесь-ка на себя, господа так называемые партийные редакторы, поднимающие вопрос о хрущевском политиканстве. «Мартову до такой степени неприятны теперь факты нашей борьбы на съезде, что он старается совершенно затушевать их». «Искровец», — говорит он, — «это тот, кто на съезде партии и до него выражал свою полную солидарность с «Искрой», отстаивал ее программу и ее организационные взгляды и поддерживал ее организационную политику». «На съезде таких «Искровцев» было свыше сорока». Столько голосов было подано за программу Искры и за резолюцию о признании Искры центральным органом партии. Откройте протоколы съезда, и вы увидите, что программа принята всеми, кроме воздержавшегося Акимова. Товарищ Мартыв хочет таким образом уверить нас, что и Бундовцы, и Брукер, и Мартынов доказали свою полную солидарность с искрой и отстаивали её организационные взгляды. Это смешно. Превращение после съезда всех его участников в равноправных членов партии, да и то не всех, ибо бундовцы ушли, смешивается здесь с той группировкой, которая вызывала борьбу на съезде. Изучение того, из каких элементов сложилось после съезда большинство и меньшинство, подменяется официальной фразой: "признали программу". Возьмите голосование о признании Искры центральным органом. Вы увидите, что именно Мартынов, которому товарищ Мартов со смелостью достойной лучшего дела приписывает теперь отстаивание организационных взглядов и организационной политики Искры. настаивает на отделении двух частей резолюции глава признания искры центральным органом и признания её заслуг при голосовании первой части резолюции признании заслуг искры выражении солидарности с ней за подано только 35 голосов два против акимов и брукер и 11 воздержались мартынов пять бундовцев и пять голосов редакции под два у меня и у Мартова, и один у Плеханова. Группа антиискровцев, пять бундовцев и три рабочие дельца обнаруживается с предельной ясностью и здесь, на этом самом выгодном для теперешних взглядов Мартова и им самим выбранном примере. Возьмите голосование за вторую часть резолюции признание искры центральным органом, Без всякой мотивировки и без выражения солидарности. Страница 147 протоколов. За подано 44 голоса, которые и причисляются нынешним Мартовым к Искровцам. Всего был 51 голос. За вычетом 5 голосов воздержавшихся редакторов остается 46. Два голосовали против Акимов и Брукер. В число остальных 44-х входят, следовательно, все пять бундовцев. Итак, бундовцы на съезде выражали полную солидарность с Искрой. Так пишется официальная история официальной Искры. Забегая вперед, объясним читателю истинные мотивы этой официальной правды. Нынешняя редакция Искры могла бы быть и была бы партийной редакцией на деле, а не мнимо партийной, как теперь Искры. если бы бунтовцы и рабочие дельцы не ушли со съезда. Вот почему этих вернейших стражей теперешней так называемой партийной редакции и надо было возвести в Искровцев. Но об этом подробно после. Спрашивается далее. Если съезд представлял из себя борьбу искровских и антиискровских элементов, то не было ли промежуточных, неустойчивых элементов, которые колебались между теми и другими? Всякий, сколько-нибудь знакомый с нашей партией и с обычной физиономией всяких съездов, уже заранее склонен будет ответить на этот вопрос утвердительно. Товарищу Мартову очень не хочется теперь вспоминать об этих неустойчивых элементах, и он изображает группу южного рабочего с тяготеющими к ней делегатами, как типичных искровцев, а разногласия наши с ними ничтожными и неважными. К счастью, теперь перед нами лежит полный текст протоколов, и мы можем разрешить этот вопрос. Вопрос факта, разумеется, на основании документальных данных. То, что мы сказали выше об общей группировке на съезде, конечно, не претендует на решение этого вопроса, а лишь на правильную постановку его. Без анализа политических группировок, без картины съезда, как борьбы каких-то оттенков, нельзя ничего понять в нашем расхождении. Попытка Мартова смазать различия оттенков путём причисления даже бундовцев к искровцам есть простое уклонение от вопроса. А заранее уже на основании истории русской социал-демократии до съезда намечаются Для дальнейшей проверки детального изучения три главные группы: искравцев, антиискравцев и неустойчивых, колеблющихся, шатких элементов. В началось съезда инцидент с организационным комитетом. Анализ прений и голосований на съезде всего удобнее вести в порядке заседаний съезда. чтобы последовательно отмечать все более и более обрисовывающиеся политические оттенки. Лишь тогда, когда это безусловно необходимо, будут делаться отступления от хронологического порядка для совместного рассмотрения тесно связанных вопросов или однородных группировок. В интересах беспристрастия мы будем стараться отмечать все главнейшие голосования, опуская, конечно, массу голосований, В этировок по мелочам, которые заняли у нашего съезда непомерное количество времени, отчасти вследствие нашей неопытности и неумения распределить материал между комиссионными и пленарными заседаниями, а отчасти вследствие проволочек граничивших с обструкцией. Первым вопросом, который вызвал дебаты, начинающие обнаруживать различия оттенков Был вопрос о постановке на первое место в порядке дня съезда пункта положение Бунда в партии страница 29 33 протокол. С точки зрения искровской, которую защищали Плеханов, Мартов, Троцкий и я, не могло быть никаких сомнений в этот счёт. Уход Бунда из партии показал воочечью правильность наших соображений. Если бунт не хотел идти вместе с нами, и признать те организационные начала, которые разделяло вместе с искрой большинство партии, то было бесполезно и бессмысленно делать вид, что мы идём вместе и только затягивать съезд, как затягивали его бундовцы. Вопрос был уже выяснен вполне в литературе, и для всякого сколько-нибудь вдумчивого члена партии было очевидно, что остаётся только открыто поставить вопрос и прямо честно сделать выбор. Автономия идём вместе или федерация, расходимся. Уклончивые во всей своей политике бундовцы пожелали уклониться и тут, оттягивая вопрос. К ним присоединяется товарищ Акимов, выдвигающий сразу, видимо, от лица всех сторонников рабочего дела, организационные разногласия с искрой. Страница 31 протокола. На сторону бунда и рабочего дела становится товарищ Махов, два голоса Николаевского комитета незадолго перед тем выражавшего свою солидарность с искрой. Для товарища Махова вопрос совершенно не ясен, а больным местом он считает и вопрос о демократическом устройстве или наоборот, это заметьте, о централизме. Точь в точь, как большинство теперешней нашей партийной редакции, которая на съезде не заметила еще этого больного места. И так против Искровцев выступает Бунт, Рабочее дело и товарищ Махов, имеющие вместе как раз те 10 голосов, которые и поданы были против нас. Страница 33-я. За подано 30 голосов, цифра, около которой, как увидим ниже, часто колеблются голоса искровцев. 11 голосов, оказывается, воздержались, видимо, не становясь на сторону ни той, ни другой из борющихся партий. Интересно отметить, что когда мы голосовали параграф второй устава Бунда, отклонение этого второго параграфа вызвало уход Бунда из партии. то ватировавших за второй параграф и воздержавшихся оказалось тоже 10 голосов, страница 289 протоколов. Причем воздерживались именно трое рабочих дельцев, Брукер, Мартынов и Акимов, и товарищ Махов. Очевидно, что голосование по вопросу о месте вопроса о бунде дало не случайную группировку. Очевидно, что не только по техническому вопросу, а по порядку обсуждения, а и по существу расходились с искрой все эти товарищи. Со стороны рабочего дела это расхождение по существу ясно для всякого. А товарищ Махов бесподобно охарактеризовал своё отношение в речи по поводу ухода бунда. Страницы 289, 290 протокол Не эти речи стоит остановиться. Товарищ Махов говорит, что после резолюции, которая отвергла Федерацию, вопрос о положении Бунда в ГДРП для него из вопроса принципиального становился вопросом реальной политики по отношению к исторически сложившейся национальной организации. Здесь я Предлагает оратор не мог не считать со всеми последствиями, какие могут явиться в результате нашего голосования, и потому вотировал бы за пункт второй в целом. Товарищ Махов прекрасно усвоил себе дух реальной политики. Принципиально он уже отверг федерацию, а поэтому на практике он вотировал бы за такой пункт устава, который проводит эту федерацию. И этот практичный товарищ поясняет свою глубоко принципиальную позицию следующими словами: Но, знаменитое Щедринское но, так как то или иное моё голосование имело лишь принципиальный характер и не могло носить характера практического в виду почти единогласного голосования всех остальных участников съезда, то я предпочел воздержаться от голосования, чтобы принципиально, упаси нас, Господи, от этой принципиальности, оттенить различие своей позиции, в данном случае от позиции, защищаемой делегатами Бунда, голосовавшими за пункт. Обратно я ватировал бы за этот пункт, если бы делегаты Бунда воздержались от голосования его, на чем они предварительно настаивали. Пойми, кто может. Принципиальный человек воздерживается от того, чтобы громко сказать «да», ибо это практически бесполезно, когда все говорят «нет». Вслед за голосованием по вопросу о месте вопроса о бунде на съезде выплыл вопрос о группе «Борьба», приведший тоже к чрезвычайно интересной группировке и тесно связанной с самым больным вопросом съезда вопросом о личном составе центров. Комиссия по определению состава съезда высказывается против приглашения группы Борьба согласно двукратному решению организационного комитета. Смотри страница 383 и 375 протоколов. И докладу его представителей в комиссии. Страница 35. Товарищ Егоров, член организационного комитета, заявляет, что вопрос о борьбе Заметьте, о борьбе, а не о том или ином её члене. Для него новый и просит перерывы. Каким образом для члена организационного комитета мог быть новым вопрос, дважды решённый организационным комитетом, остаётся покрытым мраком неизвестности. Во время перерыва происходит заседание организационного комитета. Страница 40 протоколов. В том его составе, который случайно находился на съезде, несколько членов Организационного комитета и старых членов Организации «Искры» на съезде отсутствовало. О заседании этом смотри письмо Павловича, члена Организационного комитета и единогласно выбранного до съезда доверенным лицом редакции, ее седьмым членом. Протоколы Лиги, страница 44-я. Павлович. Письмо к товарищам о втором съезде РСДРП. Женева, 1904 год. Начинается прения о борьбе. Рабочий дельцы высказывается за Мартынова, Кимов и Брукер, страницы 336-38. Искровцы Павлович, Сорокин, Ланге, Троцкий, Мартов и другие против. Сист разделяется опять в знакомые уже нам группировки. Борьба из-за борьбы завязывается упорная. И товарищ Мартов выступает с особенно обстоятельной страниц 38 и боевой речью, в которой указывает справедливо на неравномерность представительства русских и заграничных групп, на то, что едва ли хорошо было бы давать заграничной группе привилегию золотые слова особенно поучительной теперь с точки зрения событий бывших после съезда. Что не следует поощрять организационного хаоса в партии, который характеризовался дроблением, не вызываемым никакими принципиальными соображениями, ни в бровь, ни в глаз меньшинству нашего партийного съезда. Кроме сторонников рабочего дела, никто открыто и мотивированно не выступает за борьбу Плод до закрытия списка ораторов, страница 40. Надо дать справедливость товарищу Акимову и его друзьям, что они по крайней мере не виляли и не прятались, а открыто вели свою линию, открыто говорили о том, чего хотели. После закрытия списка ораторов, когда по существу высказываться уже нельзя, Товарищ Егоров настоятельно требует, чтобы было выслушано постановление организационного комитета, принятое только что. Неудивительно, что члены съезда возмущены таким приёмом. И товарищ Плеханов, как председатель, выражает своё недоумение: как может товарищ Егоров настаивать на своём требовании? казалось бы, одно из двух: или высказываться открыто и определённо по существу вопроса перед всем съездом, или не высказываться вовсе. Но дать закрыть списки корректоров и затем под видом заключительного слова преподнести съезду новые постановления организационного комитета именно по обсуждавшемуся вопросу это равносильно удару из-за угла. Заседание возобновляется после обеда, и бюро, продолжающее не доумевать, решает отступить от формальности и прибегнуть к последнему на съездах лишь в крайних случаях у потребительному средству товарищеского объяснения. Представитель организационного комитета Попов сообщает постановление организационного комитета, принятое всеми его членами против одного Павловича. страница 43. -я. И предлагающий съезду пригласить Резанова. Павлович заявляет, что он отрицал и отрицает законность собрания организационного комитета, что новое постановление организационного комитета противоречит его прежнему решению. Заявление производит бурю Товарищ Егоров тоже член организационного комитета и член группы Южного рабочего. Уклоняется от ответа по существу и хочет перенести центр тяжести на вопрос о дисциплине. Товарищ Павлович, будь ты бы нарушил партийную дисциплину, ибо организационный комитет, обсудив протест Павловича, решил не доводить до сведения съезда отдельное мнение Павловича. Дебаты переносятся на вопрос о партийной дисциплине, и Плеханов назидательно разъясняет товарищу Егорову при шумных аплодисментах съезда, что императивных мандатов у нас нет. Страница 42, сравни страница 379, устав съезда, параграф 7. Депутаты не должны быть ограничены в своих полномочиях императивными мандатами. В отправлении своих полномочий они совершенно свободны и независимы. Съезд есть самая высшая партийная инстанция, и следовательно, нарушает партийную дисциплину и устав съезда именно тот, кто стесняет чем бы то ни было обращение любого делегата прямо к съезду по всем без исключения и изъятия вопросом партийной жизни. Спорный вопрос сводится таким образом к дилемме: Кружковщина или партийность? Ограничение прав делегатов на съезде во имя воображаемых прав или уставов разных коллегий и кружков? Или полное, не на словах только, а на деле, распущение всех низших инстанций и старых группировок перед съездом впредь до создания действительно партийных, должностных учреждений? Читатель видит уже отсюда... какую громадную принципиальную важность имел этот спор в самом начале съезда, третьего заседание, поставившего себе целью фактически восстановить партию. На этом споре сконцентрировался, так сказать, конфликт старых кружков и группировок вроде южного рабочего с возрождающейся партией и антиисковской группы сейчас же обнаруживает себя. И бундевиц Абрамсон И товарищ Мартынов, горячий союзник нынешней редакции Искры, и наш знакомый товарищ Махов, все они высказываются за Егорова и группу Южного рабочего против Павловичи. Товарищ Мартынов, щеголяющий теперь на перерыв с Мартовым и акселлеродом, организационным демократизмом, вспоминает даже армию, где можно апеллировать к высшей инстанции только через посредство низших. Истинный смысл этой компактной антиискровской оппозиции был совершенно ясен для всякого, кто был на съезде или кто следил внимательно за внутренней историей нашей партии до съезда. Задача оппозиции, может быть, даже не всегда всеми ее представителями сознаваемая, а иногда отстаиваемая по инерции, состояла в том, чтобы оградить независимость, особность оппозиции приходские интересы мелких группировок от поглощения их широкой партии, создаваемой на искровских началах. Именно с этой точки зрения подошел к вопросу и товарищ Мартов, тогда еще не успевший объединиться с Мартыновым. Товарищ Мартов решительно ополчается и справедливо ополчается против тех, кто в представлении о партийной дисциплине не идет дальше обязанностей революционера к той группе низшего порядка, в который он входит. Никакая принудительная группировка внутри единой партии недопустима, разъясняет Мартов поборникам Крушковщины, не предвидит его, как бечует он этими словами своё собственное политическое поведение в конце съезда и после него. Принудительная группировка недопустима для организационного комитета, но допустима вполне для редакции. Принудительная группировка осуждается Мартовым, смотрящим из центра, и отстаивается Мартовым с того самого момента, когда он оказался недовольным составом центра. Интересно отметить факт, что товарищ Мартов в своей речи особенно подчеркнул, кроме огромной ошибки товарища Егорова, обнаруженную организационным комитетом политическую неустойчивость А ты мини организационного комитета Справедливой Нигидевал Мартов внесено предложение, идущее в разрез с докладом комиссии. Основным добавим от себя на докладе членов организационного комитета страница 43 слова Кольцова. И с предыдущими предложениями организационного комитета. Как видите, Мартов ясно понимал тогда до своего поворота, что замена борьбы Рязановым Несколько не устраняет полнейшей противоречивости и шаткости действий организационного комитета. Из протокола съезда Лиги, страница 57, члены партии могут узнать, как представлялась дело Мартову после его поворота. Мартов не ограничился тогда разбором вопроса о дисциплине. Он прямо спросил также организационный комитет Что случилось нового, чтобы сделать нужной переделку? В самом деле ведь организационный комитет, внося своё предложение, не имел даже достаточного мужества, чтобы защищать своё мнение открыто, как защищали его Акимов и другие. Мартов опровергает это. Протоколы Лиги страница 56. Но читатели протокола съезда увидят, что Мартов ошибается. Попов Вносящие предложение от имени организационного комитета ни слова не говорит о мотивах. Страница 41 протокола съезда партии.